Вроде лучше становилось. А потом в больнице уже выяснилось, что все плохо. И как только она такую боль столько лет терпела. Тетка тогда нас винила. Можно было бы операцию сделать, если бы мы раньше побеспокоились. Они были очень близки. Моя мать для тети Тони — единственный родной человек. Она после смерти матери стала такая. Ну и возраст, конечно. А мне, Антонина Матвеевна, нравится. И все-таки, что будет с нами? Давай не будем загадывать. «Да я просто хочу знать, сколько мне еще ждать. Полгода, год, пять? Скажи!» «Что ты от меня хочешь? Откуда я знаю? Мне и так тяжело, еще ты. Ты думаешь, мне легко вот так все обрубить?» «Но ты хотя бы допускал мысль, что Инна это специально делает, чтобы тебя удержать?» Игорь не ответил. «Может, останешься у меня?» спросила Лариса, когда они подъехали к ее дому. «Нет, не могу». Я обещал Инне вернуться. Ей плохо сегодня с утра было. Господи, ну когда это закончится? Я тоже больше не могу. Лариса не хотела срываться, но не могла и удержаться. Было слишком больно и обидно. Давай все решим прямо сейчас. Оставайся с Инной, с Ильей. Иван же остался с Леной. Может, так всем будет лучше? Ну ладно, как скажешь, — ответил он. Легче не стало. Игорь возвращался с работы в квартиру, в которой его никто не ждал. У Инны и Ильи были свои планы, свой распорядок дня, свои ритуалы, игры. Игорь не знал, куда себя деть. Телевизор он смотреть не мог. У Илюши в это время шли традиционные вечерние мультики. И Инне тоже было не до него. Ей надо было накормить ребенка, отправить в ванную, уложить, помыть посуду, приготовить что-то на утро. Игорь мешался под ногами. Инна злилась, обижалась, упрекала, жаловалась, что сил нет, устала, еле стоит на ногах. Нет, сначала и он, и она терпели, пытались ужиться, но ссора вспыхивала в момент. — У нас есть, что поесть? — спрашивал Игорь. — даешь за Илюшей. Там сосиски с макаронами остались, — кивала на детскую тарелку Инна. — А больше ничего нет? «Нет, я еле Илье успеваю приготовить. Встань сделай сам. Хоть бы в магазин сходил». Да я просто спросил. А я просто ответила. «Не нравится, иди к своей, к этой ужинать. Я не могу». «Ну что ты начинаешь?» «Я не начинаю, это ты придираешься. Ужин, видишь ли, ему не подали». «А что такого, если ты заметила, я который день доедаю за Ильей? Я что, у вас место собаки?» Господи, как мне все надоело. А чего ты хотела? Ты своего добилась. Я здесь. Довольна? Нет, ты всем недовольна. Да ты забыл, когда со мной в последний раз нормально разговаривал. Приди, унеси. А ты хоть раз спросила, как у меня дела? Как на работе? Спросила? Нет, тебе наплевать. А ты спросил, как у нас дела? У меня, у Ильи? Конечно. Что я могу рассказать? Какие у нас могут быть новости? Ну, хватит, не ори на всю квартиру. «Сам не ори!» «Ты хочешь, чтоб я ушел?» «Да катись ты куда хочешь! Мне наплевать, слышишь? Наплевать!» Игорь позвонил Ларисе и сказал, что не может жить дома. Так они зашли на очередной круг. Он приезжал, оставался, уезжал. Инна решила уехать к родителям. Сказала, что ей все надоело и что так жить больше нельзя. Игорь согласился. Собирались спокойно, она что-то писала, складывала вещи, звонила, договаривалась, хотела уехать спокойно. И Илюша так и не сказала, что едут надолго и что с папой они жить вместе больше не будут. Но в последний момент все пошло наперекосяк. Илюша вцепился в свою кровать и уезжать не хотел. Инна плакала и пыталась его уговорить. — Илья, ну поехали, там бабушка ждет, — просила она сына. «Нет, я не поеду, я не хочу!» — плакал мальчик. Инна подошла и стала отдирать его от кровати. Только ей удавалось оторвать одну руку, Илья хватался другой. Инна подхватила его подмышки и потянула, он брыкался и пытался укусить ее за руку. «Ну, пожалуйста, оставайся с папой, а я уеду. Ты думаешь, ты ему нужен?» «Не нужен. Мы ему не нужны. Папа нас выгоняет, ты понимаешь? А здесь будут другие люди жить». А в твоей комнате другой ребенок поселится!» — кричала Инна. «Его твой папа будет больше любить, а ты ему не нравишься, ты плохой для него!» «Да нет, мама, я с тобой!» — подскочил к ней, Илюша. «Инна, заткнись, не выдержал Игорь, или я тебя сейчас ударю!»